я смотрю, твои пацаны уж так возмужали. Да, ус. Да и твои девчонки тоже вон как возбобели. Товарищ лейтенант, доложите, как было дело? Ну чё, субботник это был. Вся эскадрилья работала на уборке территории. У меня, товарищ лейтенант, офицеры в Советской Армии не работают, а служат. Продолжайте. Ну, у меня насос на третьем движке потек И инженер послал Одного меня на самолет Работать Повторяю, товарищ лейтенант Вы в армии не работаете А служите Виноват Ну вот, когда выстрел раздался Я как раз служил с насосом На третьем двигателе Лама. Новинка от Мамперс, вот, отталкивайся под гузники. И сити своего ребенка в радиусе 30 метров. Сол -сол. А в эфире рубрика Это интересно. Знаете ли вы, уважаемые любители этого интересного? Что любовный треугольник не подчиняется законам геометрии? Все углы в нем могут быть одинаково тупыми. ли рецепт удачного замужества. Ну, во-первых, это сам муж. А во-вторых, а во-вторых, вот в этом и есть секрет удачного замужества.